Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал «РТВА» и всех тех, кто смотрит «Ситивизор». Это программа «Осторожная история», и мы ее ведущие, Владимир Рыжков. Италий Демарский. Ну, и надо ли говорить, что это не только... Последняя, кстати говоря, программа этого года это И этого цикла да, да. осторожная история. Да. Последняя программа Нашего цикла «Осторожная история» Это не значит, что вы от нас так легко отделаетесь На будущий год у нас тоже Мы будем присутствовать в эфире Но уже в другом формате В каком это вам объявит наш главный редактор И сегодня завершая Наш цикл мы будем обсуждать тему, ну, которую мы так сформулировали. Дорожная карта выхода из политического кризиса. От какой даты мы отталкиваемся? Хотя я думаю, что всем практически понятно, от какой, но тем не менее... Владимир По нашей традиции полагается. Давай, да, да, давайте расскажу. расскажу. А дата вот какая? Значит, в 1999 году, в этот день, в 12 часов дня. Не в этот. 31-й завтрашний день, день, прошу прощения. Я уже, я уже на, год вперед, вернее, на день вперед забежал. Конечно, завтра у нас Новый год. В этот день, 31 декабря 99 -го года, вся страна и весь мир были буквально ошарашены. Потому что в 12 часов дня вышло... Кстати, многие думают, что ночью. Нет, ночью был повтор. А на самом деле... Нет, нет. нет не было повтора. Был повтор не перед был повтор, телеобращением. Потом Путин выступил. А, нет, был повтор обращения Ельцина, а потом выступил Путин, Путин как, как исполняющий обязанности. Да. Но сама, сама новость о досрочном уходе Бориса Николаевича, Была выпущена в виде телеобращения в 12 часов дня, 31 декабря 1999 года, и потом показали сюжет, как Путин приехал в Кремль, и Борис Николаевич передавал ему ручку, ядерный чемоданчик. И тогда прозвучала знаменитая фраза Берегите Россию. Я думаю, что это не был экспромт. Я думаю, что Борис Николаевич тогда тщательно продумал вот этот вот, как бы, как говорится сейчас, месседж: да, или обращение: Берегите Россию. Поэтому вот какие-то мы можем провести параллели. Тогда был политический кризис. Сейчас мы можем говорить, на мой взгляд, о политическом кризисе. Опять мы можем говорить о том, как сберечь Россию. И сегодня мы поговорим об этом, о перспективах 2012 года с двумя прекрасными экспертами, которых сейчас представит Виталий Демарский. Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Макартин, первый вице-президент Центра политических технологий. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Еще — Еще одно наше вам предложение, уважаемая аудитория, это сыграть с нами да. в последнюю игру. — На самом деле получить подарок, ну, ну, Да, получить да. новогодний, новогодний подарок. — «Осторожная история», вот, такой, да. вот даже вышел такой, это еще только первая книга из всей этой серии «Осторожная история», которую мы делали с Рыжковым, и вот издательство АСТ. — Да, это, эта книга уже есть в продаже, она, в продаже есть. но вы можете выиграть 10 штук. Целых. Да? Если так, ответить... Кстати, кстати, с нашим новогодним поздравлением и автографами авторов. Давай. Ну, это вообще. Задавай вопрос. Сейчас все упадут просто. Да, упадут, а, конечно. Но вопрос, может быть, даже интереснее, чем книга. Вопрос такой: и первые, даже повторю, что первые 10 человек, ответивших правильно, получат эту книгу. Вопрос такой: когда и кто произнес первое обращение к нашему народу в Новый год? Первое новогоднее обращение к нашему народу новогодняя да? кто и когда вот такой вопрос и мы ждем первые скажи. 10 первые 10 ответов На смс плюс 7985 970 45 45. Ну и не забывайте, что есть еще аккаунт, вызван на Твиттере. Все, переходим к нашей теме. Не совсем вру, потому что есть еще одна традиция. Это портрет Николая Троицкого. И сегодня в завершение будет портрет Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин вызывает к жизни два жанра.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 Вот такой завершающий портрет от Николая Троицкого, героем которого стал Владимир Путин, и мой первый вопрос к Михаилу Дмитриеву. Я хочу спросить именно лично про Владимира Путина. Не про режим, не про систему, а лично про Владимира Путина. В ноябре этого года вы представили свой доклад, доклад Дмитриева Белановского от Центра стратегических разработок, где как раз показали, я помню, это знаменитый график, как популярность политика сначала взмывает, потом выходит на плато, потом начинает падать. И один из выводов, которые вы делали в вашем докладе, что Уже наступил тот период, когда произошел износ популярности, риторики, личности, ну, как политика. Я имею в виду личности не в физическом плане, как политика Владимира Путина. А в то же время у нас сейчас сторонники Путина говорят, что скоро мы увидим Путина 2.0. То есть, какого-то нового, принципиально другого Путина. Все-таки, как ваше мнение, есть ли еще ресурс у Владимира Путина, как птица Феникс, возродиться и явить нам какое-то новое завлекательное лицо? Этот ресурс есть теоретически, но на практике, я думаю, он тает на глазах. В общем, еще в декабре у Путина была возможность довольно сильно перехватить инициативу, по сути, возглавив процесс перемен. И до смешного близкого он к этому стоял, потому что даже в телеобращении он сформулировал целый ряд политических идей, которые тогда еще до конца не решилась даже сформулировать массовая оппозиции. Ну, например, выборы губернаторов или регистрация политических партий – это все было обещано. Более того, уже опираясь на эти обещания, президент Медведев внес соответствующие законы. Но все это было сделано таким образом, что на самом деле на подсознательном уровне общества, и особенно оппозиционно настроенной части населения, был подан сигнал о том, что все это делается против своего желания. Что все это делается вопреки желанию сохранить статус-кво, и, по сути дела, большая часть усилий будет направлена именно на это. А последнее кадровое решение, на самом деле, очень сильно свидетельствует в пользу того, что охранительные установки преобладают. Но вот назначение... В виду перед... ну, перемены... ну, прежде всего, назначение в администрацию президента, потому что, по большому счету от администрации президента сейчас очень многое зависит в том, как будут осуществляться политические перемены. Они все равно будут происходить, их придется форсировать. Но с кем там вести диалог? Сергей Иванов – это человек, который ну, не мастер публичного диалога, у него совершенно другие задачи, он явно с другими задачами пришел в администрацию президента. Ну, Россия, тоже Володин – это... Это, прямо скажем, не лидер публичной политики, человек, в общем, тоже выполнявший вполне определенные функции в этой политической системе. И как он сможет расширить поле для активного политического диалога и для расширения возможностей самореализации политического представительства оппозиционно настроенных масс населения, я, честно говоря, не понимаю. Это все сигналы о том что по-прежнему в глубине души теплится надежда сохранить статус-кво. А шансов таких у руководства страны не осталось. Статус-кво сохранить невозможно, потому что вот сам... Процесс истории уже создал критическую массу людей, которые предъявляют твердый запрос на перемены. Обратно их загнать в прокрустово ложе старой системы уже невозможно. Это то же самое, как вот образно высказалось в Московские новости: невозможно загнать фарш, фарш обратно в мясорубку и получить мясо из него. Это вот абсолютно нереальная задача. Спасибо. Это был Михаил Дмитриев, Алексей Макартин. Вы согласны с такой оценкой? Вы знаете, я не вижу, действительно, Путина 2... Там Путина 2.0 и так далее. Просто человек так уже сформировался с его определенными представлениями, с его определенными стереотипами. И, в общем, менять их сейчас он не будет. Судя по всему, будет из меня меняться некая имиджовая стилистика. Соответственно, появятся, наверное, фигуры какие-то более общественные в его окружении. Но что это за общественные фигуры? Это... Пушков, например, на Международном комитете такой 125-процентный антизападник. Тот, тот еще либерал, да. Никакой не либерал. Я и говорю Или, в кавычках. Ну, наверное, может быть, по либерализму Пушков может соперничать с Станиславом Говорухиным, к примеру, который назначен начальником избирательного штаба, по крайней мере, официальным. Угу. То есть здесь может быть вот, некая коррекция образа, но коррекция отнюдь не в либеральную сторону, потому что для Путин, вот когда он говорил о я здесь совершенно согласен когда он говорил о реформах, ему было очень тяжело об этом говорить. Он тут же переходил все время то на бандерлогов каких-то, то на Мишу 2%. Вот, и ему было очень тяжело, ему очень тяжело представить себе, там, что Касьянов станет главой зарегистрированной политической силы. Вот, и так далее, или, там, одним из руководителей. Поэтому. Второй здесь рядом сидит. Uh, да, второй здесь рядом сидит. Так что, понимаете, это психологически очень сложно. вот. И, кроме того, он, я думаю, сам внутренне не ощущает той опасности, вот степень опасности для режима. Потому что существует представление, что это столица, Москва, это бездельники, это люди, которые прожигают жизнь, которые, в общем, не очень нужны для нашего замечательного индустриального общества. А тут, значит, встанут заводы. Один Стагила. Стагила, завод. да. а? Стагила. Стагила, да. Стагила. Стагила, Уралвагонзавод, там пойдут подлинные рабочие, которые работают в то время, пока эти развлекаются. Просто проблема-то стоит в том, что сейчас Президентские выборы он выиграет. Там рос в первом туре, во втором туре и так далее. А что дальше делать? А дальше ведь сейчас он э, вошел в конфликт с тем слоем, на который он теоретически мог опираться, проводя непопулярные реформы. Их все равно придется проводить. В 2012 году, в 2013 году, в, в экономике. Что-то надо делать с пенсионным возрастом. Вот те люди, для которых пенсионный возраст не очень важен, Они до 63 лет будут работать, до 65-ти. Они сейчас пошли на улицу. Они уже отказали в доверии власти и не вернутся. Те же люди, которые ждут от Владимира Владимировича, что он как-то спасет, и, может быть, даже если пенсионный возраст изменит, то в сторону уменьшения... Уж и так много работаем на этом, на Уралвагонзаводе и на прочих заводах там, вот, они будут страшно обижены, разочарованы, если они увидят, что повестка дня, которая для них является желательной, она никак не будет соответствовать реальной, реальному, реальной политике, которую будет проводить избранная и поддержанная ими власть. Поэтому есть большая опасность, что где-то, ну, ещё даже В первой плане своего президентского срока он просто может оказаться в изоляции, потому что одни от него ушли сейчас, другие от него другие. Те, на кого он сейчас рассчитывает, на кого рассчитаны и Пушков, и Говорухин, и прочие фигуры, они уйдут, когда пройдет какое-то время, когда придется проводить там реальную экономическую политику. Вот. Так что для него вот это очень большая проблема. Я У меня... не думаю, что он ее У меня вопрос усвоит. к Михаилу Дмитриеву. Я, кстати, вот сделаю маленькое отступление. Был один лидер Который призывал шахтеров с Кайлами в столицу государства против значит, протестантов. Звали его Николая Чеушевского. И я хочу просто напомнить всем, кто, может быть, у кого короткая память, чем это кончилось. Вот эти походы шахтеров на столицу. Вот, может быть, Владимиру Владимировичу стоит как бы румынскую историю тоже перечитать. Но вопрос к, Миха... к Михаилу Дмитрию. Я вот какой. Из... Тогда уже моя реплика. Да. Раз уж насчет перечитывания да. истории. Да. Насчет и все выучить, кто сказал движение все, а конечной цель ничто. Да. Это Отнюдь От... От не Троцкий, когда. Да, ну, я просто вспомнил почему-то, когда мне говорят про Шахтеровская ломка. А лом. я когда про историю. Да, мне почему-то сразу вспоминается Румыния, Бухарест и Николая Чаушескова. Ну, вы знаете, с Румынией там была бы сложная ситуация. Хорошо, сейчас не про Румынию. Да, вопрос к Михаилу пожалуйста. Дмитриеву. Значит, Михаил, первый вопрос просто да или нет. Считаете ли вы, что мы уже вошли в политический кризис? А второй вопрос вот какой. А в последние дни самая обсуждаемая тема – это состоятся ли какие-то контакты, диалоги, и, да, обсуждения и... между улицей и властью? Кто, как, чего, с какой повесткой дня, и вообще, как выходить из этого всего. То есть, вот вопрос к вам такой. Как вот вы лично считаете, вошли ли мы уже в эпоху политического кризиса? И, во-вторых, есть ли выход из этой ситуации? Вот из этого клинча, в котором сейчас оказалась улица и власть. На самом деле, политический кризис, по-своему, мы даже жалеем о том, что ввели в оборот 2011 года это слово. Потому что то, что происходит, на самом деле, это не кризис. Это массовый запрос общества на серьезную политическую трансформацию. Причем, безусловно, трансформацию конструктивную. Общество повзрослело, оно выросло из коротких штанишек начала 2000-х годов, когда все хотели только стабильности какого-то базового благополучия. Сейчас общество хочет быть представлено в политической системе, чтобы людей просто слушали и ориентировались на их запросы. Вот для этого политическая система должна измениться, и то, что мы называем условно кризисом, на самом деле это очень конструктивный запрос общества на глубокие и правильные прогрессивные политические изменения. Проблема в другом. Насколько само общество сейчас готово этот период изменений пройти без срывов и без острых конфликтов, которые, в принципе, могут разрушить само государство и ничего хорошего никому не принесут. Вот это вот серьезный вопрос. Кризис будет, если все это перейдет в плоскость. А пока это очень конструктивный процесс начала серьезных изменений. У меня в связи с этим вот такой вопрос может быть, к вам обоим, ну, чтобы по порядку к Алексею Макаркину. Ну, хорошо, а если будет ли общество удовлетворено, если вот те трансформации политические, в которых нуждается наша страна, будет проведена при Путине? Путин от остается еще на 6 лет, и мне кажется, что какие бы он трансформации ни проводил, надоела уже сама фигура. А, а не то, что он делает, да? Я думаю, что значительной части общества надоела фигура. И а, те люди, которые вышли на проспект Сахарова, если на Болотной площади еще был скорее митинг по поводу а, нарушений на выборах массовых флисификаций, yeah. то на проспекте Сахарова эта тема, в общем, отошла на второй план. И это был ярко выраженный антипутинский митинг. Но вот. Но дело в том, что... Я думаю, что если мы посмотрим на страну в целом, то большинству населения страны, все таки Путин еще до такой степени не надоел. не надоел. Просто люди боятся. А Вот он исчезнет, а что дальше? Вот кто? Это вакуум образуется. Они молились на него, начиная там с конца 99-го. Что будет, если он исчезнет? Они уже готовы отказаться от поддержки и... Единой России, но вот его фигура, она здесь остается для них значимой. И, конечно, уже в значительной степени ушла та сакральность, которая была, но остался этот страх. Вот он уйдет. А что дальше? Вакуум. Нам придется самим рисковать кого-то выбирать. Может, лучше пускай он будет, как вот этот человек, который обеспечивает некую уверенность нашу в том, что нас все таки не бросят. Вот этот запрос, он, на самом деле, для него сейчас очень выгоден. Но, опять-таки, никогда в случае, сказать, если он выиграет избирательную кампанию, то дальше он столкнется с тем, что те избиратели, которые выдвигают этот запрос, консервативный запрос, потому что есть два запроса, запрос на изменения и запрос консервативный, он столкнется с этими избирателями, потому что он не сможет удовлетворить их ожидания. — вот... да, Извини, да, продолжение. Да, да. Вот те 100... Почему вообще Путин, я там примитивно, собственно говоря, фактически его мысль повторю, почему вообще он, как он сказал, я, должен вообще обращать внимание, ну хорошо, ну 100 тысяч вышли, пусть даже что. ну и что? О чём это свидетельствует? — Михаил. Ну, Вот Песков уже сказал. Вышло там жалкое ну, меньшинство, да, меньшинство что-то на него обращать внимание. И делает не в жалком меньшинстве, а, а вообще, в принципе, если мы посмотрим на протестную активность в крупных городах, максимум, который выходил в Москве на улице в эпоху перестройки, это что-то около 250 тысяч нет, человек. Нет, больше. больше. Даже До если больше, До это полмиллиона, это миллион. всего лишь 5% больше. населения Москвы. Так. Если взять Москву и Московскую область, это 5% взрослого населения. Вот максимум активности, который был. Но этого хватило, чтобы полностью изменить экономическую и политическую систему страны. И дело ведь не только в том, сколько народу пришло на демонстрацию на проспекте Сахарова, а дело в том, кто сейчас составляет скажем так, базу политической поддержки существующей власти. Вот э, наиболее активное, мотивированное население, оно уже перешло в оппозицию. Причем это оппозиция э, модернистов, такого более правого населения в городах, и левая оппозиция в провинции, которая хочет совсем другого, не, не того, что жители крупных городов, но это тоже мотивированная оппозиция. Наиболее быстро падает поддержка «Единой России» у пожилых пенсионеров в провинции и у образованных высоких, хорошо зарабатывающих горожан в крупных городах. Вот это вот два главных полюса Левый полюс и оппозиционной мотивации. Полюс, да. В активе власти остаются люди, которые традиционно занимают конформистскую позицию. Они собственного мнения не имеют, обычно имеют тенденцию присоединяться к большинству. И вот сейчас мы имеем ситуацию, когда большинство мотивированных людей уже находится в оппозиции к власти. В этих условиях политическая опора существующей системы оказывается крайне шаткой. Такая вот конформистская, конформистская часть населения, она очень легко может переметнуться на сторону мотивированно настроенных людей. А они в основном в оппозиции к власти. Активно власть уже никто не защищает, и это показывает, в частности, наши фокус-группы. Это один из признаков старения, в том числе политического да бренда Да и митинги Путина. в поддержку «Единой России» последние показали, что туда людей загоняют либо административно, либо просто подкупают. Добровольно и в и поддержку и «Единой только, России» никто да. на митинг не пойдет. Да. Против «Единой России» пойдет очень много, и с каждым разом разом все больше и больше. Там даже таджики, по-моему, были. Ну да, там да, там каких-то да, дворников. Да, да. Кстати, сегодня мне прислали письмо, что власть, опять какой-то гандабит массовый митинг 3-4 февраля в поддержку Путина, да. видимо, предвыборный. И уже идет разнарядка по региональным администрациям послать такое-то количество чиновников, такое-то количество бюджетников и так далее. Так что, господа бюджетники и дамы, готовьтесь. Кстати, вы знаете, кто кто, кто за Путина? да? Вот я получил смс-ку, чистая Северная Корея, Я спросил, не надоела ли фигура Путина? Да. Вот ответ. А вам фигура собственного отца, матери, родины не надоела? Mm -hmm. Тут чистая Северная Корея, да? Mm -hmm. Я вижу, что Путин надоел тем, кто рвется к власти. Но ну, какой политик не рвется к власти? Смешно. Я просто это сказал так в заключении нашей первой части, потому что сейчас мы прервёмся на несколько минут, после чего мы предоставим вам слово, естественно, и продолжим наш разговор. Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды.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 Еще раз здравствуйте, еще раз приветствую нашу аудиторию, родийную, телевизионную, всех тех, кто смотрит сетивизор. Программа Осторожная история. Еще раз должен с огорчением сказать, что вы последняя, потому что мы к ней уже привыкли тоже. А мы, это Владимир Рыжков. И Виталий Думаский. И наши сегодняшние гости, вы последние гости этой программы. Это Михаил Дмитриев. И Алексей Макарпин. И на этом не кончается. Алексей Макаркин. Да, нет, безусловно, будем еще встречаться. Значит, Вопрос-то оказался неподъемный. На засыпку. На засыпку. Только пять правильных ответов мы нашли. Соответственно, пять вот этих замечательных книжек с нашими авторскими автографами. Придется бежать, бежать в магазины и покупать самим да. без автографов. Итак, правильный ответ. 31 декабря 41 года Калинин. Значит, сразу говорю, здесь есть еще ответы. Например, 31 декабря 1935 года Калинин. Правильно, было обращение, но не к народу. Вы не невнимательно слушали. Мы сказали, новогоднее обращение к народу. 31 декабря 35 года Калинин обратился, но не ко всему народу, а только к полярникам к советским полярникам. еще да. одна поправка тех товарищей, которые здесь отвечали. Многие написали 75 год Брежнев». Правильно, это первое телеобращение. А мы спрашивали, первое новогоднее обращение, не разделяя на телевизионное или радийное. Итак, первое, телевизион... Радио. первое запутался. новогоднее обращение к народу, Михаил Иванович Калинин, 31 декабря 1941 года. Назови на по да. Я четыре последние цифры называю. Максим 5648, Михаил 9468, Борис 8729, Михаил 7704, Мария, женщина наконец-то, 0438. Значит, мы вам подпишем книжки, приезжайте. А кто не угадал, те покупайте в магазинах. Да. Продолжаем нашу программу. Мы сегодня обсуждаем дорожную картину. Карту выхода из политического кризиса. И вот у меня вопрос, который, кстати, пришел. А кто сказал, что его изберут? Я, кстати, этот же вопрос хочу, хочу задать. Дело в том, что опросы показывают быстрое снижение электорального рейтинга Владимира Путина. Сейчас это там 40-42%. К марту я совершенно но, убежден, извини, это извини. будет 30%. Вот, вот Сергей из Барнаула да, нам пишет, да. по данным в ЦОМ в эти дни, сегодня пришла новость, по данным ВЦИОМ, в эти дни деятельность президента одобряет 55%. ВЦИОМ да, я не доверяю, он может и 70% назвать. Я знаю, что вот по совокупности разных социологических служб, сейчас это около 40%, и он продолжает снижаться. Алексей, у меня к вам вопрос. С чего вы вдруг так уверены, что при таком быстром падении поддержки он выиграет президентские выборы? С чего вдруг? Я уверен, что он сфальсифицирует победу. Это другой разговор. Но не выиграет. С чего я так уверен? Я скажу из двух факторов. Первый фактор, я уже сказал. Людям страшно. И люди будут голосовать за... Человека, которого они как-то знают, как-то еще это сказать, ему как-то верят и так далее. Это один момент. Второй момент: а за кого голосовать? То есть вот на этих выборах, Абсолютно. если мы придумаем, допустим, идеальный сценарий, тот самый, который, кстати, предлагает оппозиция, чтобы второй давайте... Тур. Нет, нет, не второй тур. А давайте выборы от отложим года. на два месяца, дадим возможность зарегистрироваться максимуму кандидатов, пускай они себя проявят, пускай люди увидят максимум новых фигур, пускай они будут выбирать. Вот тогда я с вами согласен. Так, да. Вот, значит, при я имею в виду минишней выборы. То есть, когда Чуть он сам себе марта. отобрался с минишней, да, да? да, с минишней составом его, участников. А, а кто его заставит перенести выборы? Никто. Ну? Здесь нет. В этой кто ситуации это? э, э, есть кто: Зюганов, Жириновский. Явлинский, если он соберет подписи. Но они все уже 20, лет, 20 лет участвуют, кроме Миронов. Вот, совершенно. Да. Миронов, да, Миронов первый раз участвует да. да, в 2004 году. Второй раз участвует. Вот, второй раз, во второй раз да. участвует, да. Может быть, э Прохоров, если его зарегистрируют. Все. Больше ничего нет. Ну, еще, конечно, губернатор, замечательный губернатор Иркутской области. На всякий случай, если все То остальные тех, вдруг те, возьмут, снимутся. Технический кандидат. Все. То есть, здесь будет работать принцип реальной безальтернативности. Если кандидаты, по сути, отобраны самой властью, то власть оказывается в выигрышном положении. Я говорю, что здесь надо разделять. Разделять, так сказать, идеальные выборы, И разделять yes. реальный выбор четвертого. Вопрос Михаила есть Дмитриева. Есть важный да. технический момент. Да. На самом деле, пусть не обманывает рейтинг 40, 42 там, или 48%. Дело в том, что есть неопределившиеся, которые определяются во время выборов. И есть явка. Явка в основном в пользу сторонников нынешнего кандидата президента Путина. И поэтому <как> рейтинг 40% реально выльется в больше, чем 50% реального голосования в пользу Он Путина. Он уже будет падать. Даже Во всем законам он социологии, падать с учетом, в том числе, факторов искажений на выборах, например, на Кавказе и прочих других... Вы мягко выражаетесь, раз... с... Да. с учетом фальсификации. Даже, даже если они будут гораздо меньше, чем на выборах в пользу Единой России, все равно мы получим почти гарантированный результат. Очень высокая вероятность победы в первом туре. Кстати говоря, вот, по-моему, в одном из блогов на сайте Эхо в Альфред Кох высказал одну мысль, мне кажется, ну, совсем не дурную, что власть использовала ресурс фальсификации на парламентских выборах, его не остается на президентских. Я, я могу сказать, что даже если не будет вообще чистый выбор, выходит во второй тур Путин, Владимир Владимирович и Зюганов, и Зюганов Геннадий Андреевич. Вот мне. Да. Но, вы знаете, на Сахарова было просто до центра да. и, и люди да. сказали, что если будет второй тур, они подавляющим большинством будут голосовать за кого угодно. Вот, да. Что за Зюганова, что за Миронова. Понятно. Лишь бы против Куранова. Понятно. Мирона. Если подавить была... не получится, будем голосовать за папу Зюганова. Вот это, это массовое мнение. Это кстати, была эмоция митинга. Так. Ч... Вот представьте себе, эти две недели, с 4 по 18 марта, при сценарии второго тура выборов. Это значит, каждый день на экранах. Сталин, ГУЛАГ, репрессии, портреты Солженицына. Все, не пустим коммунистов. Вот не пустим. Начинается антикоммунистическая мобилизация, которую мы помним по 1996 году. И Путин здесь выглядит, в общем, для, для людей таких умеренно либеральных взглядов, выглядит не лучшая да. фигура здесь. Меньшее вот. зло. зло. Принцип меньшего зла. Так что вот даже если будет второй тур, и в него выходит Геннадий Андреевич при его отмобилизованном электорате, то здесь очень мало кто из людей, которые пришли на Сахарова, действительно согласятся видеть его президента. Вот одно дело сказать, а другое Дело действительно видеть. Шесть лет Геннадия Андреевича ну, власти. Значит... Шесть лет видеть Путина тоже не хочет. Тоже не хочется. Поэтому, скорее всего, вот эти люди... Кто хуже? Оба хуже. скорее всего, да. эти протестующие люди останутся дома. А, а вы, вы придут Две группы Придут коммунистические активисты Которые глаза будут гореть И придет вот это вот самое конформистское большинство которое скажет дайте снова Путина Ну а здесь еще есть один фактор: Захочет ли вообще Зюганов выигрывать эти выборы Тоже уже 96 й он видели, фактически отказался да, конечно. Вот, вот вам тоже игра Михаил вопрос а, Даже если, Хотя я честно говоря совершенно иначе оцениваю ситуацию Я считаю что Путин без массовых фальсификаций Не имеет шансов победить Вот Даже если вот он там нарисуется себе, объявит его победителем волшебных чуров, он въедет в Кремль, расстелит нужные ему красные дорожки. Это ведь не укрепит власть. Вы в своем докладе писали, что мы можем получить два нелегитимных высших органа. Нелегитимный парламент, если будет массовые классификации, и нелегитимного президента, который потеряет поддержку Одно общества. Мы уже получили. Одно мы уже получили. В марте есть очень большая вероятность, что мы получим еще и нелегитимного президента. Вы видите какой-то Реалистичный, скажем, в течение года выход вот, поэтапный из этого всего, я уж, простите, выражусь, дерьма, в который мы сейчас попадаем благодаря нашей власти. Выход есть из ну, этой ситуации? Деле, Мирный, нереационный? Эта ситуация не так плоха и совсем не так безысходна, как может показаться. Прежде всего, сейчас волна запроса на политические изменения должна получить реальную организационное оформление. А если не получит? До этого еще очень далеко. Если она не получит, тогда можно расслабиться. Тогда, Владимир Владимирович, нам гарантирован на весь шестилетний срок. На ну, летний я бы Может быть, на 12-летний, если она не проявится еще через 6 лет. Но, на мой взгляд, это нереалистический сценарий. Реально запрос общества на политические изменения никуда не денется, потому что он диктуется фундаментальными экономическими настро... ожиданиями и потребностями очень влиятельных слоев населения. Эти потребности нынешняя власть уже удовлетворить не в состоянии. Она боится как раз там, где возникает новый запрос на совершенно иной социальный порядок. И эта вот новая, пробудившаяся социальная сила, она будет искать способы политической организации. На самом деле, вот даже если наблюдать за тем, как шли Оргкомитеты по подготовке митингов на болотное и на Сахарова кому-то могут показать, что это был полный хаос и свидетельство неспособности этой части нашего общества. Ничего подобного я участвовал во всех оргкомитетах. Ор вот я я раз... считаю, что все это было очень организовано. Я об этом и хочу сказать: да. если мы да. вспомним, как это происходило в эпоху перестройки единственный близкий нам аналог вот mm -hmm. такого же отсутствия организованных политических и оппозиционных сил. Там люди буквально дрались друг с другом. Здесь люди самых разных убеждений, очень быстро находили области общий язык, и быстро вступали в кооперативное взаимодействие. Вот это говорит о том, что потенциал для создания мощных организованных сил в обществе большой, и при наличии такого массового запроса на эти изменения, а 65% опрошенных на проспекте Сахарова считают, что нужно создавать новую партию. Да. И это очень хороший шанс на то, что такое политическое движение возникнет, и когда оно возникнет, это изменит общий политический ландшафт. Сейчас как раз нужно это время для того, чтобы чтобы э, произошли вот эти вот организационные изменения, позволяющие недовольной части общества быть эффективно представленной в политическом формировании. А как, а как представлено, если разбой. парламент Путин отказывается этот переизбирать? Парламент это на пять лет, он никого не, не представляет. Будет переизбрать сейчас, ведь э, э, наивность тех, кто отвечал на вопросы на проспект Сахара, стоит в чем? Все считают, что достаточно избрать честных людей, все будет работать. Это не будет работать без системы эффективного... Партийно-политического представительства. Так. Такого представительства на этом фланге просто сейчас не существует. Вот Медведев говорит, с 2013 -го года. А год-то зачем ждать? Почему не дать людям сейчас? Нет, он уже он же вроде заявил. Уже что... в 2012 году. Сейчас общем, некого да, выбирать. Люди выберут левый как парламент, кто, который выберет. реально не представляет реально сложившуюся структуру общественных интересов. Нам нужно эффективное сбалансированное представительство как раз тех людей, которые сейчас выходят на митинги, но они не представлены адекватно реальными, организованными политическими силами. Эти силы могут возникнуть в короткий срок. Буквально за год-полтора мы просто уже не узнаем вот этот фланг политического спектра. И тогда выборы дадут совсем другой результат. Начинать, конечно, надо с думских выборов, формировать коалиционное правительство, как этого хотят, кстати, подавляющее большинство участников митинга. Только 7% сказало, что они хотят, чтобы президент формировал следующее правительство. А уже вслед за этим правительством можно говорить о выдвижении реальных, перспективных кандидатов в президент. Потому что для этого тоже нужно время. Люди должны проявить себя. Как нужно поступить с Госдумой 6-го созыва, избранной 4 декабря? Я бы еще добавил «избранный» в кавычках. Об этом... Опрос на нашу, на сайте нашего партнера Superjob, и Тихон Зитко нам расскажет сейчас о результатах. Как нужно поступить с Госдумой шестого созыва, избранной 4 декабря? Сохранить ее или же назначить новые выборы в парламент по тем же правилам? Большинство пользователей сайта Superjob выбирают второй вариант, выступая за перевыборы. Правда, не с очень большим перевесом, 59 на 41%. Вот что, например, пишет водитель из Москвы. Назначить новые выборы, но свободные и честные. И ввиду отсутствия другого выхода после принятия этой думой последних законопроектов медведевских либеральных. Директор по развитию Санкт-Петербурга тоже выступает за перевыборы. Безусловно, необходимо назначить новые выборы, поскольку никакого пересчета голосов даже при подобных крупномасштабных фальсификациях не будет. А вот другой житель северной столицы считает, что нужны несколько иные действия. Необходимо менять правила, а уже потом назначать перевыборы, пишет он и добавляет. В противном случае получается так, что совой об пенек, что пеньком об сову, все равно сове не жить. А у дизайнера из Москвы, который перевыборов условие простое – только голоса подсчитать без обмана. 41% опрошенных, как было сказано, считает, что избранную Думу надо оставить. Некоторые из них говорят, что новые выборы ничего не изменят и также будут сфальсифицированы. Некоторым жалко деньги на новое голосование. «Паровоз ушел» – это короткий комментарий мастера автоматической линии из Михайловки. А начальник отдела продаж из Иркутска задается простым вопросом – какая разница? Ну вот, действительно, какая... ну, вот такие народные мнения, но все таки видите, 60% выступают за перевыбор этой Думы. Вы... Алексей Макаркин. Вы знаете, я думаю, что с этой Думой будут проблемы большие. Потому что эта Дума, она будет подвергаться критике и извне, и изнутри. Потому что коммунисты, как известно, признали эти выборы нелегитимными. «Справедливая Россия» подвергла их критике. То есть, даже думская оппозиция, которая вроде, должна быть довольна, которая расширила свое представительство, она от этих выборов как-то отстраняется, дистанцируется, осуждает их. Это не мы, это не мы. На самом деле, эта дума, думаю, она... И судьба этой думы будет достаточно сложной, потому что сейчас она будет существовать, но... Как только она начнет принимать непулярные законы, это снова вспомнит. Точнее говоря, это, это обвинение в нелегитимности из информационного пространства никуда не уйдет. И э, дело в том, что если вот э, непулярные законы принимает только что избранный легитимный парламент, это одно. А тут он еще он принимает непулярные законы, а он еще и так избран, это парламент. Поэтому я думаю, что еще, может быть, даже в. В первой половине срока ее полномочий у нее могут возникнуть большие проблемы, когда будет давление извне и со стороны а, наиболее активных слоев, которые сейчас пошли на улицу, и со стороны, кстати, я думаю, многих из тех, кто голосовал за власть, а с всех голосовало много людей, с ней голосовало миллионы людей, но они будут разочарованы, вот, они будут а, а, ощущать себя обманутыми. и со стороны внутрипарламентская оппозиция, которая не захочет потерять своих сторонников. Поэтому идея внеочередных парламентских выборов, которая уже сейчас появилась в публичном пространстве, она никуда не уйдет. И она, я думаю, будет получать дополнительных сторонников. Вот среди них уже есть и некоторые экс-министры, насколько я понимаю. Да. Кудрин, вот, Кудрин, да. Кудрин заявил, что эту Думу надо переизбирать. Да, что надо переизбирать. Да, да. Это очень важный момент. То есть, часть правящей... И это один из пунктов резолюции как на Болотной, так и на Сахарова. А -а -а. Новые выборы в Думу. То есть, часть правящей элиты готова, в крайнем случае, пожертвовать этой Думой. Это очень важный момент. Михаил, к вам вопрос? Вот какой? Скажите, пожалуйста, вот есть... давай мы перейдем, у нас очень мало времени да. остается. Да. Я бы хотел, чтобы вы очень коротко ваши прогнозы на 2012 да. год. Сказали, как будет развиваться мы подкрепим ситуация перед тем, потом голосованием нашей аудитории. Да, Михаил, как будет развиваться ситуация? Что будет делать Путин с вашей точки зрения, если вдруг он, я в кавычках скажу, и победит? В марте. Мне кажется, что Путин все-таки уже сделал выбор в пользу такой охранительной политической тактики, Реакции. а эта дорога никуда. Это, на самом деле, это даже не то чтобы реакционная стратегия, стратегия на подавление протестов. Этого тоже пока нет, и явно власти боятся применять силу против протестующих. Но это попытка всеми силами удержать максимум статус-кво, или те кусочки статус-кво, которые еще остаются. Это очень тяжелый удар по политическому имиджу будущего президента. Потому что он, как человек, который не хочет ничего менять, будет проигрывать на глазах. И, конечно, это кончится довольно быстро делегитимизацией самого поста президента и лично Путина. И рано или поздно приведет к необходимости его ухода. Так что вот это наиболее такая очевидная тенденция, которая сейчас вырисовывается. Изменить ее, в принципе, Путину еще возможно, но почти нереально. Давайте так, Алексей, сейчас я вам дам слово. Я перед этим запущу голосование, да, пока понял. люди голосуют, мы с вами поговорим. Наш вам вопрос очень простой: ожидаете ли вы в 2012 году смены власти в России, естественно. Если да, ожидаете. Простенький вопрос такой. если нет, не ожидаете 60-0665. Запускаем голосование. Голосование, голосование пошло. Ожидаете ли вы, повторяю я вопрос, ожидаете ли вы смены власти в 2012 году? Да, ожидаю 60664, нет, не ожидаю. 60665. Оба телефона, естественно, московских. Алексей, ваш прогноз на 2012 Ну, я в целом согласен с оценкой. Вот, я думаю, что в 2012 году, наверное, смены власти не произойдет. Вот, но уже как. К концу 2012-го, начале 2013-го вопрос о перевыборах в Государственной Думе может встать, может перейти в такую предметную фазу. А президент? А президента, я думаю, вряд ли. На, это, на этом этапе. То есть То есть до конца переизбрание -го. Государственной Думы будет как бы запасным ходом, запасным Возможно, это последний Путина, в кармане у Путина. Вот, у Тенина Эль... была такая статья, называлась «Последний клапан». Простолыфинскую реформу, когда самодержавие выкинуло общину. Там, вот, и с тем, чтобы сохранить как бы, свои основы. Вот, вот это вот может быть тем самым последним клапаном. Я все-таки думаю, что э, выборы, что, э, что касается президента, то здесь в 2012 году изменений не будет. С парламентом вот где-то к, к концу 2012 года может быть всякое. А вот эта охранительная тенденция, о которой вы говорите о Путине, то, что вот Михаил сказал про Путина, да, она, как бы сказать, где ее границы, да, то есть он готов так сказать, в, этой, в рамках этой тенденции на крайние меры. Вообще-то назначение Сергея Иванова на пост администрации президента – это очень серьезный сигнал. Этот человек действительно серьезный. Он пользуется огромным весом в силовых кругах. И над этим стоит задуматься. Если бы немножко иначе оценил назначение Сергея Иванова. Я думаю, что Путину просто захотелось получить на администрации человека, которому он может полностью доверять. Один из принципов путинского режима – это контроль. Контроль. Да, но видите, Сергей Иванов, если вы считаете его человек, который можно полностью доверять, но 4 года назад он ему не доверил. Хотя все говорили, что он, так сказать, первый кандидат. Ну, четыре. На, 4... на место, место, место блюстителя. Вы знаете, такое ощущение, что 4 года назад Путин решил, что реакция зашла слишком далеко. Что надо чуть-чуть как-то систему изменить, чуть-чуть ее как-то либерализировать, отсюда появилась фигура. Михаил, мире. а у нас... Можно, семь... извини, да. я просто скажу да. результаты голосования. Я просто остановил его там через 2 минуты, очень много народу проголосовало, почти 1000 человек. 67,9%, ну, 68 будем считать, считают, что они ожидают смены власти Уже в году. 2012 да. году. 32,1%, ну, в общем, 32 можно считать, не ожидают. Вот такие результаты нашего государства. Михаил, у нас совсем мало времени. Вот такой вопрос. Вполне вероятно, я свою опять-таки оценку даю, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, что если мартовские выборы будут сфальсифицированы в том же примерно объеме, как декабрьские, то мы можем ожидать огромное количество людей на улицах Москвы. Может быть, действительно, полмиллиона человек выйдут на воробьёвы горы. А вот как будет реагировать власть, если реакция на президентские выборы будет еще более масштабной, я имею в виду, общественная реакция, чем на Думские? Ну, как бы власть не реагировала, все равно и придется идти на уступки перед этими требованиями. Эти протесты просто подавить и оставить все, как есть, невозможно. Но я бы добавил еще одно. Мы много говорили о политике, а следующий год, это будет уникальный год для России, когда политическая неопределенность, скорее всего, наложится на неопределенность экономическую. Если произойдет замедление китайской экономики, как многие уже говорят, возможно, до 6,5% в год роста, это 2009 год. В 2009 году... — Повторение кризиса. — Да, как раз тогда были темпы роста китайской экономики 6,5, нефть упала ниже 70 долларов за баррель, металлы упали очень сильно. Вот уже сделаны оценки. Если китайская экономика замедлится, даже несмотря на проблемы на Ближнем Востоке, которые толкают цены на нефть вверх, все равно нас ждет цена на нефть 80, 85 долларов за баррель, падение цен на металл на 20%. Это тяжелейший повторный экономический кризис. Власть, у которой запаса прочности уже не осталось, так Такого просто не переживать. Поэтому надо понимать, что политические изменения ⁇ это лишь одно из измерений рисков, с которыми сейчас сталкивается Такое Путин и его ближайшие англичане. подобие Греции. Да, да? Да. Алексей, да, я думаю, что эти риски носят политический и экономический характер. И в этой ситуации найти людей. Человеков, нечеловеков, которые были бы готовы разогнать митинг, хотя бы там, не беру, там 200 тысяч, хотя бы 50 тысяч человек, я не вижу. Потому что эти человеки тоже будут думать о себе, здесь в первую очередь, не о режиме, а именно о себе, поэтому я думаю, что вряд ли возможен какой-то ультрареакционный консерв... ультра сценарий, скорее вот такая попытка охранительства с некоторыми уступками, вот. но этот вариант, он может привести только к тому, что власть теряет, наверное, уже потеряла политическую инициативу. Что те шаги, которые она делает навстречу, воспринимаются уже как уступки запоздалые уступки. За -запоздалые уступки. Не, не более того. Ну, вот и заканчивается э, цикл осторожной истории, Заканчивается 2012 год. 2011 й вот там... не 2011, забеда... да. 11, да начинается год. 2012. Да. Вот нам пишут, даешь учредительное собрание и круглый стол. Ну, может быть, будет учредительное собрание, не знаю, но круглый стол, возможно. Я думаю, что это будет самый лучший вариант для всех сторон. Э, вот, той политической конфигурации, которая сложилась в стране. С, с Новым годом, с наступающим, году. хорошего да. года. Будет ли смена власти, не будет. Главное, чтобы у вас лично все было хорошо. До встречи в будущем году. Лихие 90-е или время надежд.